воздал хвалу и уверяю вас по-своему величественно счастливому времени, где рядом с новой литературной школой расцветает новая школа живописи «Делекруа», «Обад Деверия», «Буланже», «Портле», Боннингтон и так далее. Так этому нечего удивляться, скажете вы. Это его прямое дело на то, что он так умно воздал должное Делакруа и так точно объяснил природу безумия его противников, что он прошел еще дальше, показав в чем погрешности самых сильных и совсем еще недавно славных художников, что он, Александр Дюма, столь сговорчивый и неосторожный, так наглядно показал, например, что Труайон не гений, и даже то, чего ему не хватает, чтобы хотя бы притвориться гением. И это, скажете ко мне, мой дорогой друг, столь же просто, по вашему мнению? Конечно, все это написано с той драматургической небрежностью, к которой он привык, беседуя со своей огромной аудиторией. И тем не менее, сколько изящества и неожиданности в выражении истинного. Мой вывод вам уже ясен. Если бы Александр Дюма, который не является ученым, не обладал бы богатым, к счастью, воображением, услышать от него можно было бы только глупости. Говорит же он и хорошо говорит толковые вещи, потому что... Как бы получше закончить? Потому что... Воображение благодаря своей компенсирующей природе содержит критический разум. Александр же со своей стороны продолжает превозносить Гюнго. В августе 1859 года закон об амнистии позволил ссыльным вернуться во Францию. Совершенно очевидно, что Гюнго не принимает это на свой счет. Александр, пользуясь публикацией у Гетцеля первой серии «Легенды веков», посвящает целых десять страниц Монте-Кристо современному Данту, которому мы остались верны. Он начинает с того, что бичует тех, кто иронизирует над Дюго, самому себе запретившему возвращение руководствуясь известным тезисом «И если останется хоть один», то я и буду этим последним. Будьте спокойны, вы завистники тени, носящие цепи, будьте спокойны, он не вернется. Не правда ли, что есть что-то бесконечно грустное той буржуазной ненависти, которая во Франции всегда преследует гений человеческий? Платон изгонял поэтов республике но изгоняя короновал их. Амнистия забыла, но зависть помнит. К счастью, в изгнании пребывает лишь тело великого поэта. И в доказательство Александр приводит предисловие и большие куски из легенды веков. В них он обращает внимание на три главных достоинства Гюго изящество и величие, которыми он обладал от природы, и жалость к бедным людям, качество, приобретенное поэтом. Александр продолжает также печатать адаптации уже названных русских романов, огромное количество сказок и новелл, один из самых посредственных своих романов «История одной хижины и одного дворца» или «Сын каторжника» в соавторстве с Шервилем, Всегда превосходное впечатление в путешествиях в России и Кавказ, и прежде всего любовное приключение, в основу которого положен рассказ о двух его самых совершенных романах «Платоническом с Лилой Бловский» и «Плотском с Каролиной Унгер». В то самое время, когда Наполеон Малый и ввязывается в войну с Австрией, На стороне Пьемонта Александр переезжает на виллу Лаварен-Сент-Эллер на берегу Марны. Встает весьма серьезная проблема. Какой женщине доверить меблировку? Связь с Изабеллой Констант как будто закончилась, хотя никаких конкретных доказательств тому нет».